уждала за слабость. Но ну, послушай, раздражённый в то же время лениво говорил он, ведь они весь день провели у него в комнате. Послушай, Наталья, что по-твоему я должен был сделать? Остаться с Элоизой? Уйти из газеты? Не знаю. Я не люблю подобных ситуаций. А у меня создаётся впечатление, что ты так же её всегда на грани обмана, не зная правды или нет. чувствуя себя немножко виноватым и упивая с этим. «Насквозь прогнил, да?» — рассмеявшись, воскликнул Жиль. «Очень возможно». Она не смеялась. Он перевернулся на живот и обнял ее. От Натали пахло нагретой солнцем травой, и она смотрела на него пристально, широко раскрытыми, почти испуганными глазами. Но Жиль не видел выражения ее глаз. Он видел лишь темные круги под ними, следы любви. Он улыбнулся, поцеловал эти круги и рассмеялся. А разве ты могла бы полюбить насквозь прогнившего человека? Любовь и зла тут не выбираешь. Странно, образованная женщина и не боится говорить такие банальные фразы, сказал он. Нет, очень боюсь, тихо ответила Натали. Но в них... очити всегда правда. Жиль посмотрел на неё. Она действительно боялась, и на мгновение и ему тоже сделалось страшно. Каково им будет вместе? Что если когда-нибудь она начнёт презирать его? Что если он действительно достоин презрения? Вдруг Наталья не сможет больше его любить? Жиль зарылся головой в траву и вздохнул. Нет ему ни отдыха, ни покоя. Вот он любит эту женщину, прямо сказал ей об этом, а она боится его. Если ты боишься, брось меня, — прошептал Жиль. И почувствовал, как ее щека и ее губы коснулись его затылка. — Я бы не могла, — сказала Натали. Но даже если бы и могла, не бросила бы. Почему? У меня была безмятежная жизнь. Меня лелеяли, оберегали, но жило мне тоскливо, спокойно сказала она. Наверное, я должна была встретить кого-то вроде тебя. Все эти встречи кажутся тебе удачей или катастрофой? Сейчас удачей, ответила она. Они неподвижно лежали в траве. Натали привалилась к нему и положила голову ему на спину. Тонкие травинки щекотали его лоб. Глубокий, похожий на сопение покой овладевал им. Звук собственного голоса почти удивил его. А что будем делать с Франсуа? Она отодвинулась и легла навзничь. Жюль повернул голову, и теперь ему был виден профиль Натали. Она спокойно смотрела в небо. Не знаю. Сказала она: "Мне надо от него уйти". Жай даже вздрогнул. Подсознательно он уже успел свыкнуться с этим призрачным, так мало стеснявшим их Франсуа. Он знал, что Наталья не живёт с мужем. Она сказала ему об этом, и он верил ей, слишком хорошо зная её прямоту. Но эта прямота влекула за собой немало последствий. Что же ты собираешься делать? Она посмотрела на него и улыбнулась. Может быть, уеду с тобой и буду возле тебя, пока ты меня любишь, а там увидим. Она права. Она совершенно права. Они любят друг друга. Они должны быть вместе. Он зарабатывает вполне достаточно, чтобы обеспечить женщине безбедное существование. И к чему цепляться за какую-то свободу и одиночество? Да ну их-то всем чертям и свободу, и одиночество, ведь именно эти две безрадостные вакханки и привели его к нервной депрессии. А всё-таки страшно. Протянув руку Натали коснулась его волос. «Не беспокойся, Жиль. До лета я не уйду от него. До конца лета. И я не уеду с тобой, пока ты сам меня об этом не попросишь».